Приказ о расстреле адмирала Колчака и главы его правительства Виктора Пепелеева был составлен очень коротко. Однако в самом конце было дано объяснение. «Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв» председатель Иркутского военно-революционного комитета Ширямов, предгубчика Чудновский. К адмиралу пришли ночью. Его предупредил комендант, поэтому Колчак был полностью одет. Когда дверь камеры открылась, он встал. «По поручению Иркутского революционного комитета мы пришли объявить вам постановление, касающееся вас». «Слушаю», — сказал Колчак. «Вы будете расстреляны немедленно», — сказал Чудновский. «Вот так без суда не выдержал Колчак». «Именно», — ответил Чудновский, — «вот так, без суда». Еще вопросы?» «Разрешите мне проститься с Анной Васильевной Тимирёвой?» попросил он невозможно отрезал чудновский еще просьба колчак молча покачал головой